Эпилог, в котором таится разгадка некоторых историй Многие считали день возвращения давно пропавшей леди Уны в горный край Одним из величайших в истории Штормхолда Ведь поговаривали, что в детстве леди Уну похитила ведьма И вполне возможно, она давно мертва Но сейчас... На пути Паланкина с тремя слонами во главе процессии устраивали торжества и бесконечные празднества с фейерверками. Ликование в Штормхолде и всех его подвластных ему землях достигло небывалого размаха, когда леди Уна объявила народу, что за время своего отсутствия она дала жизнь сыну, который является наследником трона, поскольку у два ее последних брата исчезли. и считаются погибшими. Кроме того, она сообщила, что этот юноша уже носит на шее символ власти. Сам наследник и его невеста должны были в скорости приехать, хотя леди Уна не знала точной даты их прибытия, что, похоже, несколько раздражало ее. Она заявила, что в отсутствии наследника принимает на себя регенство, и правила весьма мудро. так что все подвластные штормхолду земли в окрестностях горы Хуон процветали. Прошло три года, и в городке Облачная Гряда на южной границе владений штормхолда появились два странника — мужчина и женщина, усталые и запыленные. Они сняли комнату на постоялом дворе и велели приготовить жестяную ванну и горячей воды. Там... Странники прожили несколько дней, болтая с другими постояльцами. В последнюю ночь их пребывания в городе женщина со светлыми, почти белыми волосами, чуть прихрамывая при ходьбе, спросила своего спутника. — Ну? — Ну? — отозвался он неуверенно. — По-моему, мама и без меня неплохо справляется. — Ты тоже? — Резко заметила она, справился бы не хуже, если бы взошел на трон. — Может, и так, — пожал плечами мужчина. — Трон — неплохое местечко, и в конце концов я обзойду на него. Но на свете еще столько неизведанного. Людей, с которыми мы не познакомились, прекрасных видов, не говоря уж о зле, которое осталось безнаказанным и всяких злодеях, — Ну, ты понимаешь. Его жена усмехнулась. — Ладно, — сказала она, — по крайней мере, скучно нам не будет, это точно. Но мы должны хотя бы послать твоей маме записку. Так и получилось, что леди Уна получила из рук трактирного мальчишки послание, написанное на клочке бумаги. Письмо было запечатано воском, и леди Уна подробно расспросила посыльного о путешественниках, муже и жене, прежде чем сломать печать и прочесть записку. Кроме приветствий, в ней было всего две строчки. Совершенно против нашей воли нас задерживает весь мир, ожидая нас в день нашего прибытия. Внизу красовалась подпись «Тристрана», а рядом с ней отпечаток пальца, который поблескивал и сиял, будто присыпанный звездной пылью. И леди Уни ничего не оставалось, как смириться с этим. Прошло еще пять лет, прежде чем двое странников окончательно вернулись в горную крепость. С ними, грязными, усталыми, одетыми в лохмотья, Сперва обошлись, как с бродягами и поберушками, к великому стыду целой страны. Но потом мужчина продемонстрировал, висевший у него на шее топас на массивной серебряной цепочке, и все поняли, что он и есть единственный сын леди Уны. Вступление наследника на престол и последующие торжества длились не меньше месяца. А когда празднества наконец закончились, молодой восемьдесят второй повелитель Штормхолда начал постигать азы правления. Он старался принимать как можно меньше решений, но те, которые все же принимал, были мудрыми, даже если мудрость оказывалась не всегда ко времени. Он отважно сражался в битвах, хотя так никогда и не смог в полной мере пользоваться левой, некогда обожженной рукой. Прославился как хороший стратег и привел свой народ к победе в войне с северными гоблинами, когда те перекрыли дороги для путешественников, и еще заключил мир с орлами высоких скал. Мир, который длится и поныне. Супруга лорда, прекрасная леди Ивейн, была родом издалека, хотя никто точно не знал, откуда именно. Когда они с мужем прибыли в Штормхолд, она выбрала себе покои на самом высоком пике цитадели, давно заброшенный черток, куда даже слуги не заглядывали. Его крыша обвалилась при камнепаде еще тысячу лет назад, и никто не хотел спать под открытым небом, где в разреженном горном воздухе так ярко светили звезды и луна, что казалось, если потянуться, их можно коснуться рукой. Тристаран и Ивейн счастливо жили вместе. Конечно, счастье их было не вечно, ведь время умелый вор мало-помалу перетаскивает все на свете на свой огромный пыльный склад. Но все-таки по нашим меркам они были счастливы довольно долго, а потом, как-то раз в ночи, явилась смерть, и шепнула свою тайну на ухо восемьдесят второму властителю Штормхолда. И он кивнул ей седой головой и больше ничего не сказал. Народ отнес его останки в чертог предков, где они покоятся и по сей день. После смерти три страны нашлись те, кто утверждал, что он состоял в братстве замка и работал над уменьшением власти незримого двора. Однако правда умерла вместе с королем, и никто так и не узнал, как было на самом деле. Ивейн стала королевой Штормхолда, и лучшей правительницей как в мирное, так и в военное время нельзя было и желать. Она не старела, в отличие от своего мужа, и глаза ее оставались голубыми, волосы светло-золотыми. А характер, в чем народ Штормхолда имел возможность убедиться на личном опыте, все таким же вспыльчивым как и в первый день их с тристроном встречи на полянке у лесного озера. Леди Ивейн до сих пор ходит прихрамовая, но весь Штормхолд притворяется, будто не замечает этого. Как и того, что их владычица порой светится и мерцает в темноте. Говорят каждую ночь, если позволяют государственные дела, леди Уэйн пешком поднимается, прихрамывая в свой чертог в самой высокой точке замка, и стоит там часами, словно не чувствуя холодных горных ветров. Она ничего не говорит, просто смотрит вверх в темное небо, с грустью наблюдая за медленным танцем бесчисленных звезд.